Эй, ты! Эти слова раздались над головой в дыре почти сразу, как только резко открылся люк. Я вскинула голову вверх интуитивно, среагировав на звук. В глаза попал свет лампы, висящей в комнате под потолком, и я как ослепла на некоторое время. Но лихой не стал ждать, когда приду в себя и поднимусь. Ко мне протянулась рука, ухватила за волосы и потащила вверх вскрикнув от боли, поспешила выпрямиться и очутиться на ногах, а потом встать на чурбан, чтобы скорее подтянуться из люка в комнату вслед за беспощадной рукой. «Нам пора, Серый, спасибо тебе за приют. Еще обязательно свидимся, я думаю, так что бывай. Рассчитываю на тебя, Лихой. Не хочу, чтобы хоть кто знал, что вы сегодня у меня были. Мы тоже забудем об этой встрече. Вот выйдем сейчас, сядем в машину и сразу же все забудем. Бывайте». Расставание трогательным не получилось. Серый даже проводить нас не вышел. Захлопнул дверь за бородой, шедшим последним, и больше мы его не видели. Погрузились и поехали. Рядом со мной теперь сидел бородатый, а лихой рулил. Мне было все равно, куда едем, как быстро и кто сидел рядом. В голове стучала мысль, что это мои последние минуты жизни и как метроном в ускоренном темпе отсчитывал их. Даже не заметила, когда достигли города. Очнулась только от того, что машина остановилась в темном переулке. Похоже, это был центр города. Какого не знала, но была склонна думать, что находилась в его административном центре. Бросив машину под раскидистым деревом, мужчины пошли по узкому тротуару вдоль домов, сжавшихся друг к другу. Я, разумеется, шла рядом с ними. За поворотом перешли на другую улицу, много шире первой, и уже через пять минут достигли площади. Выглядела она нарядно. Было много рекламы. Ярко светили фонари, от витрин магазинов тоже исходил свет. Я невольно взглянула на себя и попятилась в тень. Как было показываться в таком месте? Среди нарядной публики, прогуливающейся в этот вечерний час, а я в грязных бриджах и футболке. и Еще подозревала, что лицо и прическа были подстать моей одежде. Но с другой стороны, подумала, что лишняя головная боль насчет моего внешнего вида девушки-подземелья, моим учителям, очень даже вовремя. Оттого и передумала прятаться за их спинами и решительно шагнула в круг света от фонаря. «Нам не туда», — дернул меня за руку бородатый и поволок подарку ближайшего дома. Мы снова оказались в темноте. Колодец двора освещался только светом зажженных окон да тусклыми лампочками под козырьками нескольких подъездов, и я насчитала их пять. Лихой направился к четвертому, что был наискосок справа. Бородатый меня поволок туда же, дергая за руку и бурча себе под нос, сомнения в моей пригодности к общему делу. Взломали бы замок на входной двери дело с концом. «Все ты, мудришь!» Зачем тогда было добывать ключи от сейфа и шифр замка? Тоже можно взломать. Но если все получится, как задумали, то на нас никогда никто не подумает. Вся вина ляжет на того, чьи ключи. Соображаешь? А как же открытая форточка? Что на это скажешь? Это не наша забота. Тот, кто все это придумал, сам обо всем потом позаботится. У него будет время, пока полиция приедет на вызов. И закрыть ее по-тихому успеет. И почистить за нами, если где наследим. Выходит, что дело верное? А ты что думал? Пока они обсуждали свои воровские дела, мы дотопали до верхнего этажа жилого здания и даже успели выйти на крышу. Она граничила с соседней, а та еще с одной. Отделяли их вполне преодолимое ограждение, через которое мы и перелезли чтобы оказаться в итоге на четвертой по счету крыши. Вот на нее попасть было немного труднее. Пришлось прыгать. Я перелетела через узкую щель и приземлилась на полэтажа ниже той поверхности, на которой недавно стояла. Хоть и прыгала не по своей воле, а по принуждению, но обошлось без новых травм. И немного порадовалась появившейся у меня ловкости. «Ну давай готовиться. Время то, что надо». «Уверен. Это именно здесь?» «Да, у меня есть ориентир. Все сходится». К моим ногам снова упала спортивная сумка. Только теперь Борода сам достал из нее приспособление для спуска с крыши и закрепил его у меня на талии. «Запомни, Манька», — приблизился плотную ко мне лихой, «если сейчас все сделаешь чисто, я подумаю над тем, чтобы тебя отпустить. Если нет, умирать ты будешь долго и мучительно. Ты меня знаешь». «Мы тебе руки и ноги оторвем, и только потом голову!» — стрял бородатый, завязывая последний узел. Я была уверена, что мне не жить в любом случае, но обсуждать это с ними не стало. В моем мозгу звучало и многократно повторялась пословица, что спасение утопающего — дело рук самого утопающего. А эти двое, наверное, забыли, что недавно говорили моей предстоящей участи серому. Или они решили, что у меня отшибла память и разум после очередного тумака. Готово? Угу. Постараешься? Угу. Тогда давай, задача Лехая, спускаешься, оказываешься на балконе, всех и дел, что немного раскачаться, и обогнуть выступающую над ним плиту. Там будет открыта фрамуга. Влезешь в нее и откроешь мне балконную дверь, и я спущусь следом за тобой. Он достал из сумки еще трос и начал сам готовиться к спуску. Поняла? Да, могу уже спускаться. Борода, закрепи ее веревку, чтобы не повторить недавнюю историю. Не думаю, что станет дурить, раз хочет выжить, но на всякий случай не помешает подстраховаться. Хорошо. Готово. Я пошла. Мой вид полной решимости убедил их, что горю желанием немедленно выполнить поставленную передо мной задачу. Оставалось убедить себя, что мне это по силам. Подошла к краю крыши и чуть не лишилась чувств от созерцания внизу выглядевших маленькими точно букашки людей, прогуливающихся группами, парами и поодиночке. С дурнотой справилась. Надо было лезть. До верхней плиты добралась, просто спрыгнув. Взяла и соскочила на нее с крыши. Приземлилась на корточке. Сразу распрямляться не стала. Посидела, так отдышалась и присмотрелась. «Вот дура сумасшедшая!» Шипела на меня сверху борода. «А веревка тебе ни к чему! Все фокусничаешь, циркачка!» «Заглухни, придурок!» Огрызнулась на него и вроде легче стало. Начала натягивать на себя веревку, готовясь на ней повиснуть и затем спуститься на предполагаемый балкон. Что собиралась делать дальше, не знала. Так далеко решила не заглядывать. Мне и этого спуска за глаза хватало. Это, возможно, для Маньки он был легче легкого, но только не для меня. Я даже припомнить не могла, когда в последний раз лазила по канату. Наверное, еще в школе это было, никак не позже. А тут все надо было преодолеть без подготовки, с израненными руками и с ушибленными ребрами, и на высоте, сорвавшись с которой, шансов выжить не было совершенно. «Мама моя дорогая!» пискнула, как пойманная мышь, и повисла над бездной. Уже в следующую секунду поняла, что долго в таком положении не продержусь. Или мои ладони непроизвольно выпустят веревку, или веревка разрежет их до кости. Сейчас, секундочку только, сцепила я зубы. Заставить себя сместиться вниз мне помог страх. Ведь понимала, что терпеть боль в ладонях надолго сил не хватит. И вот я оказалась висящей над тротуаром и снающими по нему людьми где-то на высоте девятого этажа. Как раз оказалось напротив нужного балкона. Только до него надо было еще добраться. От моих ног до его парапета было сантиметров тридцать. Кто-то мог бы сказать, что это всего ничего. Для меня это показалось ужасным. «Что эти придурки мне там говорили?» «Раскачаться?» Простонала я, не разжимая стиснутых зубов. «Надо попробовать, мама моя дорогая!» Чуть шевельнулась и услышала странный звук сверху. Пришлось вывернуть шею, чтобы посмотреть, откуда он мог взяться. Когда глаза обнаружили источник, меня бросило сначала в жар, а потом в холод. Дело было дрянь, веревка была повреждена. Я вспомнила, что сама и пилила ее недавно в этом месте ножечком, надеясь освободиться от пут в той самой квартире, где лихой добыл да, ключи и шифр от сейфа. Теперь же поврежденное место пришлось как раз на ребро бетонного выступа, и это грозило тем, что очень скоро могло перетереться совсем. А мне еще и раскачиваться надо было, если все же хотела попасть на балкон, что непременно усилило бы трение. «Ага». «А-а-а-а!» начала тонко подвывать своим движением, раскачивающим меня из стороны в сторону. С испугу приблизиться к парапету никак не удавалось. Меня вело в разные стороны и даже иногда крутило, но все было не то, что нужно. А вот страшные звуки сверху все усиливались. Мое положение виделось мне отчаянным. И подозреваю, именно безысходность придала силой сноровке заставить себя качаться правильно. И вот мои ноги зацепили край балкона. Радости не было конца, но Страх промахнуться и сорваться не давал разжать руки, именно поэтому я продолжал раскачиваться и держаться за веревку, пока она окончательно не перетерлась. На мое счастье, это случилось, когда мои ноги в очередной раз оказались над балконом. Я так и рухнула на пол, держа в руках кусок троса. При падении здорово приложилось к парапету боком, ободрав с него кожу, но это было сущим пустяком по сравнению с тем, что со мной было бы, окажись сейчас за бортом. Об этом думать и не хотелось, и было некогда. Потому что в следующий момент я подняла голову и увидела сначала ноги, а потом и всего целиком спускающегося ко мне лихого. Мне думалось, что никакая сила не смогла бы поднять меня с пола, так и осталось бы лежать. Он нет, как только заметила своего врага, так и вскочила, а потом завертелась на месте, закрутила головой и стала лихорадочно соображать, что делать, чтобы не попасть ему в руки. И тут мой взгляд зацепился за соседний балкон. Оказалось, что на этом этаже лоджии шли сплошной линией, отделенные друг от друга перегородками толщиной в 15 сантиметров. При некотором старании и ловкости можно было перебраться с одной на другую, только и надо было что самую малость повисеть на высоте – всего-то один шаг. Долго я не думала ухватилась за шершавый бетон и вскочила на узкий парапет. Один миг и была уже по другой сторону перегородки на соседнем балконе. Конкретного плана в голове не было. Просто меня гнал вперед страх. Хотелось максимально увеличить расстояние от ненавистного врага. И я продолжила бег по балконам. Где-то на третьем заметила, как лихой соскочил со своего троса и начал меня преследовать. Это добавило мне сил и смогла значительно ускориться. У него же вышла какая-то заминка уже у первого перегородки как смогла заметить боковым зрением. А мой дух при этом окреп еще больше. Но на пятом балконе у меня включились мозги, и я смогла понять, что скоро мне некуда будет бежать. Оказалось бы, в тупике, если я немедленно что-нибудь не придумала бы. И тут удача снова мне улыбнулась. Оказалось, что стояла рядом с открытой балконной дверью. Решила положиться на судьбу и дальше и шагнула в комнату. Дверь захлопнула за собой немедленно и только после этого осмотрелась по сторонам. И то ненадолго. Почти сразу продолжила действовать. В помещении горел свет. Это было очень плохо. а С балкона все хорошо просматривалось, а значит, лихой мог меня моментально здесь заметить. Первое, что пришло в голову – опустить жалюзи. На этом не остановилась, заметалась в помещение в поисках выключателя. Помня, что обычно он расположен рядом со входной дверью, кинулась в том направлении. Нашла и нажала клавишу. Темнота привела меня в победный восторг. «Что это вы себе позволяете?» и Испортил все незнакомый мужской голос. Раздался он совсем рядом, всего в нескольких шагах. Прозвучал тревожным набатом моей душе, а в голове, как и выстрел, прогремела мысль, что если нас и не видно, теперь вполне могло быть слышно. Приди охота этому голосу и дальше звучать. «Тихо, пожалуйста, тихо!» — взмолилась я шепотом. Но соображала только то, что мне грозила смертельная опасность. Поэтому мои действия не поддавались обычным объяснениям. И как было понять, что я не колеблясь, устремилась на звук и в темноте, найдя его источник, зажала незнакомцу рот. Тот не стал с этим мириться и начал отрывать мои руки от своего лица. Завязала борьба но длилась она недолго в результате оказалась сидящей у кого-то на коленях стиснутая крепкими руками так что не могла пошевелиться ты что сумасшедшая нет сдавленно зашептала в ответ умоляю помолчи минуту потом все объясню Только тот, на ком я в тот момент полусидела, полулежала, не собирался бездействовать, хоть и замолчал. Теперь он решил подняться, для чего и стал меня спихивать на пол. И все это, как я догадывалась, чтобы встать и зажечь свет. Допускать это было никак нельзя, оттого и принялась ему препятствовать. Новая возня в темноте позволила протянуть еще пару минут. И то потому, что я изо всех сил цеплялась за спинку и подлокотники кресла, в котором мы барахтались. «Кошка дикая!» — успел меня обозвать и при этом сам шипел не меньше моего. Я же изловчилась и вновь запечатала его губы своей ладонью, хоть сделать это было и нелегко. И все потому, что он уже вскочил с кресла и крепко встал на ноги, оказавшись значительно выше меня. Тихо! Вот он! Как раз в этот момент на балконе появилась тень. И я знала, что это был лихой. А тот, на ком висла и хватало за лицо и руки, ничего знать и понимать не мог. Но он замер и превратился, как и я, в зрение и слух. «Кто это был?» — вернул меня к действительности мужской голос. К тому моменту тень покинула этот балкон, перебравшись на следующий. Я же стояла ни жива, ни мертва, опустив плечи и руки, но все еще прислушиваясь и присматриваясь. «Мой враг!» «Уже можно зажечь лампы?» «Подождем еще немного, пожалуйста. Он может сейчас появиться снова». «Почему?» «Что почему?» «Я уселась прямо на пол, а он снова опустился в кресло». «Почему появится снова?» «У него трос остался на балконе слева, на самом первом ряду». «Ничего не понимаю». «Потом. Я все объясню потом, обещаю. Этот человек очень опасен, и ему обязательно надо меня поймать». «Зачем?» «Теперь уже точно, чтобы убить. Сколько там справа еще расположено балконов в ряду, вы знаете?» Подолжен. Вы же здесь работаете. Это вообще что, офис? В некотором роде. Так много там еще балконов? Два, три и больше? Может быть, что три не считал. Там территория другой фирмы. Тогда скоро. Что скоро? Тихо. Возвращается. Вот он. Тень снова появилась на балконе. Теперь справа и перемещалась налево. Около окна задержалась. Не сделалось так жутко, что усидеть не смогла. Начала приподниматься и нечаянно схватила того, кто сидел в кресле за руку. Наверное, я сжала ее в страхе, потому что почувствовала, как мужчина напрягся. «Не бойтесь, он не может вас видеть, открыть дверь или окно тоже не сможет». «Уходит», — выдохнула я, еще не веря в свое спасение. «Уже можно зажечь свет?» «Я попросила вас еще немного посидеть в темноте. Мне все кажется, что он может вернуться». Тот тип, имея в виду. Вы его не знаете, а я уверена, что ни перед чем не остановится, чтобы убрать свидетелей. Свидетелей чего? «Это не важно. Опасно и все. Что вам стоит еще немного посидеть в темноте?» Убедили. Я посижу. «Но я считаю, что вы должны мне все объяснить иначе». «Что иначе?» насторожилась я. «Сдадите меня полиции?» «Тоже вариант, конечно. Но сначала мне хотелось бы вас выслушать. от Отчего-то ваш голос настроил меня вполне миролюбиво. Возможно, даже что захочу вам и дальше помочь. Вы же не станете отрицать, что уже оказал вам немалую услугу, так ведь?» «Конечно, не стану. Спасибо вам огромное. Да, вы меня просто спасли». — В смысле, ваша открытая дверь на балкон. Сначала она, а потом и вы, когда позволили погасить свет и остаться тут. «Допустим, не очень-то вы меня и спрашивали», — хмыкнул он. «А что это вы оказались в офисе так поздно? Все другие сотрудники давно разошлись, а вы тут засиделись. Вовремя с работой своей не справились». «Так-так, кто кого спрашивает, хотел бы я знать». Его кресло скрипнуло и стало разворачиваться в мою сторону. Мне показалось, что он стал пристально всматриваться в мое лицо в темноте. Это вряд ли ему удалось, так как сама я совершенно ничего не различала, только общие очертания, не более. А вот его доверие ко мне грозило по пойти пониспода. Если совсем не удовлетворила бы ответами, поэтому посоветовала себе собраться с мыслями. А это было непросто, потому что никак не могла решить, с чего начать и где остановиться. «Меня зовут Елизаветой, а вас — Павлом, и я учительница младших классов. Что вы говорите?» По голосу поняла, что ему стало со мной очень весело. «Понимаю, что мой рассказ обязательно покажется вам странным, и это еще мягко сказано». Совершенно растерялась, как продолжать, чтобы совсем не лишиться его доверия. «Точно, не представлял, что учительницы могут бегать по балконам, на высоте перескакивать с одного на другой, да еще убегать от беспощадного убийцы, который не оставляет свидетелей». «Да, так и знала, что будет трудно излагать мою историю, но чтобы так...» Вы мне и слова сказать не даете. Извините. Давайте еще раз попробуйте. А я обещаю не перебивать. Слушайте, а у вас попить ничего нет? Попить? Да, воды, например, или еще чего. Мне все сгодится. Я часа три назад съела банку маринованных огурцов с помидорами и патиссонами, а пила только маринад из-под них. И это все за последние почти двое суток. Это какая-то новая модная диета. Угу, называется подвальная. Меня два дня подряд держали в погребе. Вот там я и поживила за счет хозяина заведения, так сказать. Беда в том, что выбор был невелик. Одни соленья стояли на полках. Мне все больше и больше хочется поскорее зажечь свет. Умеете же вы, однако, заинтересоваться интересовать слушателей. Зря. Ничего интересного не увидите. Так есть что попить? Должен был где-то на столе чай. Секретарша приносила перед самым своим уходом домой, а я забыл выпить. Это хорошо, что забыли. Где же он? Сейчас пошарю. Нет, нет, нет. Вы не тяните сюда руки. Непременно разольете, раз не знаете, где искать. «А у меня здесь лежат разные бумаги. Лучше я сам сейчас найду стакан минутку. минутку. Э, вроде здесь был. Точно, вот он. Дайте скорее». «Стойте же, опрокините, кому, говорю?» И я нащупала. «Держу. Можете отпустить?» «Допустите, вам говорят». Пила я, забыв о приличиях. Глотала спешно и сильно хлюпала. Но ничьё мнение на этот счет меня тогда не волновало совершенно. И жалела только об одном, что чай быстро закончился. — Ах, как вкусно, но мало. Почему у вас такой маленький стакан? — Обыкновенный. «Многие сейчас любят держать на работе большие чашки, такие вроде как на пол-литра, а ваш стакан такой маленький». «Не расстраивайтесь, мы можем, кстати, пройти в комнату секретаря, это прямо вон за той дверью. Там у нее, возможно, в чайнике осталась вода, и сможем заварить вам еще чай. На крайний случай, если пожелаете, сможем выпить ту воду, что она отстаивает в пластиковые бутылки для полива цветов. Она у меня очень любит комнатные растения, так что выбор, возможно, будет. Как идем?» Конечно, идем. Я вскочила на ноги. Он тоже поднялся и взял меня за руку. А Объяснил это тем, что не хотела, чтобы я в темноте на что-нибудь налетела. В отличие от меня, сам он хорошо знал расположение мебели разных предметов и обещал благополучно довести до соседней комнаты. И отлично все исполнил. В секретарской комнате мы достигли без происшествий. «Сейчас напьетесь. Чайник обычно стоит около вон того шкафа». Сказал мне это и щелкнул клавишей выключателя. Моментально вспыхнул свет. Он резанул нас по глазам, и мы оба зажмурились, а я еще и прикрыла глаза ладонями. Когда убрала руки от лица, то заметила, что Павел быстрее пришел в себя и уже некоторое время стоял и меня разглядывал. «Да...» — раскачивался он на пятках, держа руки в карманах брюк. «Не ожидал». «Чего не ожидали? Меня лично больше интересовал электрический чайник, и вода в нем, которую принялась выхлебывать прямо через край. «Извините, что я так...» некультурно совсем. Ну что вы, Лиза, я же понимаю, с оленя. Это хорошо, что понимаете. Заглянула во внутрь чайника, чтобы убедиться, что воды там совсем не осталось, и, вздохнув глубоко, поставила его на место. Сама при этом начала с томлением посматривать на подоконник, где стояла пластиковая бутылка. Все же я решусь этой водой воспользоваться. Вы не против? Я нет, только бы вы не лопнули. Это вряд ли. Я ее сейчас скипячу и заварю чаю. Вы ведь меня все равно не отпустите без разговора. Так вот Вестим приятное с полезным. Как желаете, но я чай не буду. Мне только разговор. Как скажете.